Глава восьмая. Едва ли не впервые в жизни Тайлин захотел пойти против Бога, наплевав на штрафы и притеснения. Слишком привлекательным оказалось то, что юноша увидел в параметрах технического Бога. И это несмотря на то, что сообщения системы заполонили собой все свободное пространство, принуждая к принятию решения. Полученный робот оказался настоящим чудом, Оружия у него, к сожалению, не имелось. Но парочка пустых слотов и расширенные настройки показывали, что достаточно нескольких изменений, чтобы превратить ремонтника в неплохого бойца. Причем стреляющего не стрелами или арбалетными болтами, а мифическим бластером, о котором талину доводилось лишь читать. Главное его где-то найти, этот бластер. Но это задача будущего. В настоящем же можно использовать бота прямо так. Масса, броня и габариты позволяли ему спокойно противостоять малой гряле, чтобы кромсать и разрывать ее на части. Монстр может до посинения сжимать робота, выполненного из древнего металла, в то время как пилот разрежет противника огнем из автогена или разрубит циркулярной пилой. Предназначенные для работы эти инструменты прекрасно подойдут не только для отражения нападения, но и для атаки. Однако имелось одно «но», не позволяющее Тайлину окончательно определиться. Страх перед неизвестным. За свою недолгую, но весьма насыщенную жизнь юноше никогда не доводилось сталкиваться с теми, кто в открытую пошел против системы. Словно таких вообще не существовало. Либо, что вероятно, такие люди долго не жили. Бог не прощает пренебрежительного отношения к своим требованиям, и устраивает им несовместимые с жизнью сюрпризы на каждом шагу спросить валию ее ответ тайлин мог предугадать заранее она потребует отказаться от опасного предмета и не гневить бога фарианы волонил напротив предложит прибрать к рукам такое чудо и разбираться с проблемами уже после если они вообще будут эти проблемы может бог просто спишет монеты Заберет один-два уровня или просто убьет. И тогда Тайлина возродят, лишенного всяких обязательств, но имеющего на своем активе железного друга. Так много вариантов. Но выбрать нужно единственный правильный. И Тайлин, наконец, нажал на кнопку. Прежде всего он глава города, а уже потом юноша почти 13 лет. Думать нужно не только о себе, но и о своих подданных чтобы сразу же вспыхнуть новыми буквами. Вы сделали разумный выбор. В течение 60 секунд покиньте технический бот для его дальнейшей деактивации. Получена награда. Уровень плюс 1. Всего 100. Динамическая карта локации. копит Тортила. Вы использовали свободные очки атрибутов. Франкенштейн плюс 1. Всего 59. Поздравляем! Вы стали первым игроком после исхода, получившим сотый уровень к 12 годам. Для определения размера награды вам предлагается принять участие в индивидуальном локальном задании. Доступно локальное задание «Полоса испытаний». Описание. Пройдите как можно дальше по виртуальной локации вашим клонам, избегая или уничтожая монстров. Задание будет завершено Как только ваша копия погибнет. Минимальное расстояние для подтверждения полученного уровня – 1500 метров от места начала испытаний. В случае, если вы не сможете пройти нужное расстояние, размер награды будет уменьшен. С каждым дополнительным метром, пройденным свыше обозначенного предела, ваша награда будет расти. Желаете приступить к прохождению? Время для принятия решения – 300 секунд. Пять минут начали свой забег, но на этот раз сообщения не мешались перед глазами, позволяя Тайлину взлететь и приземлиться рядом с техническим ботом. Металлический колосс замерцал и растаял, рассыпавшись мелкой черной пылью, тут же впитавшись в пол. Юноша мельком взглянул на два оставшихся бота и на всякий случай отвел взгляд, устаившись на все еще лежащего на полу рептилоида. По какой-то причине Бог начал вести себя странно, так что провоцировать его нельзя. Раз система не видит эти два механизма, значит, они не должны существовать и для Тайлина. Во всяком случае, сейчас. Прежде чем принимать хоть какое-то решение, Тайлин оценил полученную награду за сдачу технического бота. Слишком многозначительное слово, динамическое. С ним у Тайлина имелись... Не самые приятные воспоминания. Лабиринты-арены, одной из основных частей магической академии, также грешили наличием этого параметра, и, отдавая должное, они по праву носили звание самого страшного кошмара студентов. Неужели здесь находится нечто аналогичное? Мигающая пиктограмма приковывала к себе внимание, и стоило ее нажать, как перед глазами выкатилась карта текущей локации. Такая же, как и обычно, за исключением того, что здесь, она сразу была трехмерной, и у нее имелся таймер, отсчитывающий три минуты. Данная вещь показалась Тайлину странной, но заострять внимание на ней юноша прямо сейчас не стал. Куда важнее ему было найти глазами центр управления лабораторией и мысленно пройти до нее от той точки, где находились они с Валерусом. Сердце затрепетало. Проход действительно имелся, рептилоид ошибся. Вот только через три минуты случилось то, чего Тайлин так боялся. Без единого шума коридоры принялись модернизироваться, уничтожая прежнюю систему ходов. К примеру, прямая дорога, что соединяла этот зал и дверь в тоннель с малыми гриалами, превратилась в замысловатую многоуровневую сеть коротких отрезков, плавно перетекающих друг в друга. Повсюду появились ниши, прячущие внутри себя ловушки, непонятные пустоты, провалы. Неизменным остался лишь зал. На него модернизация не распространялась. Видимо, из-за того, что в нем находились живые люди. Таймер модернизации откатился к отметке в 60 минут и вновь запустил свой обратный отчет. Карта изменилась вслед за лабораторией, и Тайлину пришлось потратить какое-то время, чтобы отыскать проход к центру управления. Но его не было. Главная комната огромного комплекса оказалась полностью отрезана от Тайлина, в то время как сформировался едва ли не прямой путь наверх, к поверхности, туда, где господствовала главная Греала. По спине юноши пробежали мурашки, едва он осознал изменения. О чем они могут говорить? Только о том, что внутри лабиринта наверняка можно встретить малую Греалу. Не могло древнее чудище упустить такой шанс и не отправить сюда свое детище. Ему же для существования много не нужно, лишь бы найти что-нибудь пожрать, да выжить во время модернизации. Время на принятие решения по участию в локальном задании перевалило за последние 60 секунд, и таймер замигал красным, напоминая о необходимости принять решение. Тайлин бросил взгляд на рептилоида. Тому отдыхать еще долго. В очередной раз прочитав задание и удостоверившись, что система не позволит умереть, юноша уверенно нажал кнопку принять. С Гриалами он разберется позже. Вы приступили к выполнению локального задания «Полоса испытаний». Тайлин даже не заметил, как исчезла комната. Не было ни порталов, ни мерцаний, ни потери ориентации в пространстве. Просто в один момент юноша оказался посреди бескрайнего пространства, что можно было бы назвать «степью», если бы не несколько «но». прежде всего Наличие множества углублений, выступов, препятствий, водоемов. Внешне все действительно походило на полосу препятствий, разве что построенную сразу во все стороны света. Но это оказалось не самым интересным. Куда неприятней выглядел сон монстров, заполнивших все свободное пространство и безучастно взирающих на появившегося талина Ни одной знакомой твари здесь не было». Сплошные рогато-зубасто-когтистые чудища, созданные с одной целью – убивать. Первые из монстров располагались всего в нескольких шагах от юноши, но не спешили атаковать противника. Им не позволял таймер, отсчитывающий время до начала представления. До начала локального задания 60 секунд. Ваша цель – пройти как можно дальше от начальной точки. Направление значения не имеет. Текущее расстояние – 0 метров. Каждую минуту уровень монстров будет увеличиваться на 10 единиц, и они будут приобретать дополнительные свойства. Обратите внимание, что на время локального задания ваши именные предметы недоступны». Только сейчас Тайлин осознал, что его смущает. Отсутствие показаний Раптора. Аксессуара на руке вообще не было. Система не нашла ему достойный аналог, заменив на несколько колец в плюс три к ловкости. Ошарашенно похлопав по корпусу, Тайлин недовольно скривился. Ни Варгота, ни Валькирия. Лишь простое деяние охотника, дающее плюс десять к ловкости. Да невзрачный арбалет. Даже дракона забрали. Сразу отвалился первый и единственный разумный вариант – залететь и с помощью окружающегося рядом дракона добраться до мерцающей красным цветом пелены. Видимо, той самой границы, до которой нужно добраться. Полтора километра начали казаться ему не самым маленьким расстоянием. Особенно расстраивало новые условия повышение уровня чудовищ и их адаптация. Они и так-то выглядят недобро, а если еще их мощь начнет расти, то вообще беда. На всякий случай юноша проверил карты. Они на месте и закачаны под завязку. Попробовав сделать шаг, Тайлин наткнулся на непреодолимую преграду. Начать представление не могли не только монстры, но и он. Пришлось ждать. Бу! Едва таймер подошел к отметке 0 секунд, как вперед устремилась волна смертоносного пламени, превращая ближайших к Тайлину чудищ в головешки. Следом за ней бросился и Тайлин, надеясь на то, что система не станет блокировать приобретенный иммунитет к огненной стихии. Эликсиров, способных противостоять огню, у юноши с собой уже не было. В результате сработало все, но удовлетворительно. Сам Тайлин урона не получил, продолжив спокойно двигаться по морю огня. Зато все подарки системы последовали за монстрами буквально через пару мгновений. Сопротивляться стихии они не смогли. Лишь после того, как юноша начал ощущать небывалую легкость, он понял, что оказался облачен лишь в генерируемое нательное белье. Замешкавшись, Тайлин притормозил, и это едва не стоило ему провала в задании. Нет, причиной стали не монстры, локация. Место, где остановился юноша, неожиданно взбучилось и лопнуло, отбрасывая Тайлина на несколько метров назад. Тело ошпарило горячим паром... Острые осколки оставили многочисленные порезы. Ногу пронзил длинный штырь, вырвавшийся из земли. И лишь чудо позволило Тайлину продолжить испытание, когда по обе стороны от шеи выросли два острых копья. Они лишь оцарапали кожу, удовлетворившись тем, что помножили на ноль все личные щиты алхимика. Полоса препятствий делала все, чтобы задержать юношу на месте. И вновь Тайлину повезло. Пока он оглушенный валялся на земле, наблюдая за пляской звездочек перед глазами, твари не спешили воспользоваться его беспомощным положением. бушующее пламя продолжало оберегать своего хозяина. Лишь когда шатающийся Тайлин поднялся на ноги, время огненной феерии подошло к концу. Первая минута испытаний закончилась. Уровень монстров увеличен на 10, текущий — 11. Пройдено 30 метров. Сообщение совпало с угашим пламенем. Издав дикий рев, свора чудищ ринулась на человека, не думая о последствиях. Они не заставили себя ждать. Тайлин успел поднести карту к лицу и дунуть на нее, возвращая огонь обратно. Вот только результата это уже не принесло. В своей первой модернизации монстры получили иммунитет к огню, Самым шустрым тварям хватило пары секунд, чтобы добраться до шарашенного юноши и вцепиться ему в ногу. Точнее, пожелать так сделать. Ибо они врезались в непроницаемую преграду и размазались по ней некрасивой грязью, раздавленные спешащими следом товарками. Для того, чтобы использовать силовой щит, Тайлину пришлось пойти на ухищрение. Он положил карту на землю, наклонился и дунул на нее, растаяв руки в стороны созданная Валей из-за щита, сработала идеально. Твари одиннадцатого уровня не могли пробить типическое заклинание. Но следовало поторопиться. Щит появился лишь по бокам юноши. Спереди и сзади зияла пустота, не говоря уже об отсутствии крыши. Пока монстры не нашли слабое место, Тайлин зубами вырвал из виртуального инвентаря еще одну карту и сплюнул ее на землю. Раз чудище стали невосприимчивы к огню, Пусть попробует на вкус электричество. Цепная молния наносила урон всего шести целям, но если ее использовать так часто, как это делал юноша, то она может превратиться в страшное оружие массового поражения. Так и получилось. Тайлин даже прекратил выставлять щиты, сосредоточившись лишь на геноциде монстров. Те перли напролом прямо по телам, не успевающих исчезать товарищей. Так что отбой от желающих быть сожженными у юного алхимика не было. Тайлин даже засмеялся. Ему начало нравиться ощущение абсолютной силы. Монстры гибли десятками, даже сотнями. Казалось, еще немного, и они закончатся. А юноша станет победителем этого задания. Но неожиданно перед глазами парня промелькнуло сообщение. Уровень монстров увеличен на 10. Текущий – 21. Пройдено... 30 метров. Система отвлекла Тайлина всего на секунду, но ее хватило, чтобы электрическое буйство закончилось. Голова Мэнтрука зарычал от собственной глупости. Его цель – не уничтожать тварей. Ему нужно двигаться вперед как можно дальше. В руках появилась следующая карта. Цепная молния больше не приносила монстрам никакого неудобства. Наоборот, они впитывали ее, становясь больше и страшнее. В ход пошла следующая магия, и поверх гвалт орущих чудищ прозвучал зычный рев, на мгновение оглушивший всю округу. Инфернал сотового уровня прибыл. По сравнению с прошлым разом, когда Тайлин пользовался этой картой, призвано чудище ужасало. Оно окрепло, приобрело дополнительные свойства, броню, атаку, размеры в конце концов. Огромный четырехметровый колосс Возвышался над полем битвы, привлекая к себе внимание. Вновь раздался призывный рев, заставивший безмозглых тварей позабыть о Тайлине. На какое-то время все мысли местных тварей сосредоточились на бронированном инфернале. И на этот раз юноша не сплоховал. выставив вперед руки, чтобы силовыми щитами отталкивать противников, Тайлин помчался вперед, увеличивая расстояние между собой, и начальной точкой испытаний. Инфернала хватило ровно на минуту. Когда прошло очередное оповещение системы о том, что уровень местных чудищ вырос до 31, от призванного защитника не осталось и следа. Монстры адаптировались чудовищно быстро и с убийственной точностью. Они получали именно те изменения, которые требовались в текущей ситуации. Уровень монстров увеличен на 10. Текущий – тридцать один. Пройдено – двести пятьдесят пять метров. На то, чтобы использовать следующую карту, Тайлину пришлось потратить пять драгоценных секунд. В ход даже пошло зелье Йети – защита от магии льда. Модернизированные монстры ринулись к юноше, желая растоптать того на месте, но не смогли проломить защиту в первые мгновения, а потом с неба полился смертоносный дождь. Ледяной ливень являлся еще одним изобретением валии и, в отличие от остальных карт, имел радиус поражения в 100 метров, не диаметр. Тайлин специально выбрал точку далеко впереди, призывая тучу именно туда и расчищая таким образом себе путь. Не готовые к такой стихии монстры погибали, так и не сумев добраться до вкусной цели. Вот только Тайлина это не заботило. Он мчался вперед. Хотя назвать это стремительным броском не получалось. Юноше приходилось бороться не столько с телами погибших тварей, сколько с ловушками, которыми оказалось нашпиговано все пространство. Пару раз алхимик отбрасывала на несколько метров обратно, засасывала в трясину, обрушивала в ямы с колями. Спасал малый рост, до тренировки волонил. Травница могла гордиться своим учеником. Он отделывался лишь неглубокими порезами, умудряясь вовремя реагировать на атаки локации. Тайлин остановился лишь за пять секунд до завершения ледяного ливня и озабоченно посмотрел на оставшиеся карты. Боевая магия массового поражения закончилась, остался лишь единичный урон, с которым далеко не уйдешь. Да и бесполезны оставшиеся картинки. Монстры сейчас обретут очередной иммунитет, и все, чем обладает юноша, можно выбрасывать за ненадобностью. «Выбрасывать!» Хлопнув себя по голове, Тайлин на последних секундах ледяного ливня вытащил из инвентаря любимый камешек и подбросил его в руке. Почему он опять думает о том, чтобы уничтожить монстров? Система генерирует их с небывалой скоростью, причем каждый раз все сильнее и страшнее. Так что борьба в этом направлении бесполезна. Но ему и не нужно их уничтожать. Замахнувшись... Таолин отправил камешек как можно дальше вперед, и в этот момент закончилась очередная минута испытаний. Уровень монстров увеличен на 10, текущий — 41, пройдено 433 метра. Бросок получился знатным, камень улетел на 100 метров. Изменившиеся монстры радостно взвыли и ринулись вперед, желая разорвать вредного мальчишку но опоздали всего на несколько мгновений. Тело человека развеялось черной пылью, чтобы воплотиться далеко впереди, посреди ничего не подозревающих чудовищ. Те пробегали мимо Тайлина, влекомые стадным инстинктом, замечая, но не придавая значения невесть откуда взявшемуся человеку. Это позволило тому поднять камень, выставить перед собой силовой щит и еще раз запустить булыжник вперед, поближе к мерцающей красным пелене. Прыжок. Твари начали что-то подозревать после пятого прыжка. Они медленнее пробегали мимо появляющегося юноши. Некоторые из них старались цапнуть Тайлина клыками или подить рогами, но напирающие сзади товарки увлекали их дальше. Довольный тем, что нашел хитрый способ выполнить задание алхимик, расслабился, за что едва не поплатился. Очередной прыжок, очередное оповещение, очередная модернизация. Очередной провал. Уровень монстров увеличен на 10, текущий – 51. Пройдено 1037 метров. Камень полетел вперед, но опуститься на землю не смог. Изменившееся чудище соловило его на лету и проглотило. Мало того, все монстры разом остановились, прекратив свой стремительный забег, осмотрелись и бросились на Тайлина. Расстояние между тварями и юношей оказалось настолько малым, что даже силовой щит не помог. Юноше просто негде было выставлять руки. Тело Тайлина вспыхнуло огнем. Ближайший монстр насадил алхимика на рог, пронзив насквозь плечо. Перед глазами Тайлина все поплыло. Во рту появился неприятный соленый привкус. Пространство наполнилось сообщениями о полученном уроне и времени, что требовалось регенерации, на возвращение тела в нормальное состояние. Казалось, можно смело заканчивать представление, но именно в этот момент на юношу накатило боевое спокойствие. Разом все как-то стало неважно. Ушла боль, белую пелену, застилающую взор, смело прочь, словно опавшие листья порывом ветра. Отчего-то все монстры начали двигаться медленнее, как заторможенные черепахи. Даже тот гад, что напорол Тайлина, не смог удержать юношу. Алхимик дернулся, и рог обломался, позволив получившему нечеловеческое спокойствие парню приземлиться на ноги. Пользоваться картами Тайлин не мог. Их нужно подносить к лицу, чтобы дыханием вызвать магическую силу и обрушить ее на окружающих. Об этом юноша даже не думал. Сделав шаг вперед, алхимик положил ладонь на ближайшего к нему монстра и на мгновение закрыл глаза. Когда они открылись вновь, в них не было ничего человеческого, лишь густой туман синего Ноа. Монстр отлетел вперед с такой силой, словно в него врезалось сразу десяток огромных слонов, разогнавшихся до невероятной скорости. Летающая тварь смела всех товарок, расчищая путь Тайлину, но юноша даже не думал бежать. Маги не бегают. Они степенно двигаются вперед, уничтожая все на своем пути. Промелькнуло сообщение системы, оповестившая Тайлина о том, что только что произошло. Но постигший абсолютное спокойствие юноша воспринял это как само собой разумеющийся. «Вы потратили 5% маны на умение. Воздушный толчок». Тайлин не знал, что такое килограмм на квадратный сантиметр, но прекрасно представлял. «Раз 52 единицы смогли совершить такое...» Значит, атрибут разум нужно прокачивать до максимальных значений. Как и мистицизм, без должного восстановления маны активно пользоваться магией не получится. Видимо, настала пора пересмотреть все свое развитие. Но это позже, в начале движения вперед. Уровень монстров увеличен на 10. Текущий – 61. Пройдено – 1251 метр. Вы потратили 5% маны на умение «воздушный клинок». Теллин действовал наверняка. Раз местные твари адаптируются, значит, необходимо постоянно их чем-то удивлять и раз в минуту менять тип атаки. Проверять, получили ли чудища иммунитет от отталкивания, юноша не стал, начав кромсать монстров невидимыми лезвиями. Результат получался страшным. Тела лопались, забрызгивая все липкой темной жижей. Она не успевала испаряться, затрудняя движение и скрывает восприятие ямы и ловушки. Дошло до того, что Тайлина несколько раз отбрасывала назад, сводя на нет весь прогресс движения. Мало того, ловушки едва не оттяпали юноши ногу, пробив ее стальными зубцами до самых костей. Но даже это не смогло выбить Тайлина из состояния спокойствия. Он всего лишь пристраховался на будущее, выпив очередной флакон на плюс 100% к мане. Юноша повел руками в сторону, воплощая следующую магию. «Вы потратили 35% маны на умение «Силовая броня». «Вы тратите 1% маны в 5 секунд на поддержание умения «Силовая броня». Стоимость нового умения оказалась такой же огромной, как и стоимость «Телепортации» плюс поддержка. Но Тайлина это не смущало. В инвентаре находилось 15 флаконов на полное восстановление маны, так что с синей полоской проблем возникнуть не должно. Безопасность в данном конкретном случае важнее. Уровень монстров увеличен на 10, текущий – 71. Пройдено 1402 метра. Воздушный клинок ушел в прошлое, чтобы смениться на Вихрь Тьмы. Все те же 5% маны на использование. Но у изменившихся монстров против новой напасти не было ни единого шанса. Черные рощерки проносились зад-вперед, оберегая Тайлина от чудищ и позволяя юноше неторопливо двигаться вперед к заветной цели. Уровень монстров увеличен на 10. Текущий 81. Вы погибли. Локальное задание полоса испытаний Завершено. Ваш результат – 1688 метров. Очередное изменение превратило монстров в абсолютных убийц. Теллин не успел даже подумать о защите, как одна из мелких тварей врезалась в него, насквозь пробив грудь. Короткая вспышка острой боли и пространства превратилась в тусклый зал древней лаборатории. Спокойствие покинуло юношу, отчего сердце, Едва не выпрыгнуло наружу, настолько быстро и сильно оно начало биться, но трепыхаться оно начало не из-за переживания о прошедшем испытании. Перед Тайлином появились новые сообщения, и именно они стали причиной столь бурной реакции пульсирующего органа. Поздравляем! Вы подтвердили свою силу. Получена награда «Второй шанс». Вам дается возможность... Заново спроектировать персонажа, удалив ненужные параметры и избавившись от полученных дебафов. Все параметры вашего персонажа переходят в статус редактирования, за исключением постоянных навыков. На период корректировки персонажа вам доступны все действующие атрибуты и навыки вашего релиза. Текущий уровень 100. Получен бонус 188 дополнительных очков характеристик.